нарушали и д и л ь ю и лишь письма отца, которые приходилось просматривать, его п о ч е р к фразы, все возвращало меня в то время, когда папа был жив. Порой казалось, его голос звучит наиву, а еще он снова приходил ко мне в кошмарах. Они с Менфордом действительно дружили, во всяком случае, вели переписку, и она доставляла отцу удовольствие. Обсуждали новости, исследования отца.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 Но ароматный свеже заваренный напиток был до того х о р о ш что даже холодный он мне нравился. Послышались голоса. Несколько мужчин, наверняка р а б о т а в ш и х у Хэфнеров, помогли Райну лечь. Комнат, к о м н а т к с л о в у в выделенных апартаментах, было две: маленькая дальняя, которую занимала я, уютная в темно-зеленых тонах с небольшой кроватью, столиком и креслами, и большая.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 Но пока переодевалась, он уже ушел. р а й а н был в сознании и даже пришел сам, хотя не без посторонней помощи. Он смотрел внимательно, рассматривая, казалось, каждую пуговицу на мне. Привет. к а к т ы не очень уверенно начала я. Как ты себя чувствуешь? Несмотря на все твои усилия, холодно проговорил р а й а н Неплохо. Что? выдохнула я.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 Прекрасное время. Мне еще нравилось то, где ты в бреду был милым и очень трогательно со мной прощался. Жаль, что все хорошее так скоротечно. Ты так с т р е м и л а с и сбежать от своих сестер в мои объятия. Что? Райан рассмеялся. Ты покраснела? Серьезно, Кайли, ты краснеешь передо мной? Вот уж не думал, что когда-нибудь такой момент наступит. Но разве я не прав? Что, кстати, твои сестры?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 Но, видимо, Мэнфорд не зря поселил нас рядом, и в моей обязанности теперь входило таскать т р о и н у еду, заодно и себе. Когда я шла в ванную, он еще спал, но теперь, закончив мыться, я слышала, как он медленно ходит по комнате. Какая-то часть меня радовалась, что он быстро восстанавливается, но другая злилась так сильно, что порой я испытывала сожаление, не р и с к н и я с зелем.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 Я не знал про ким, сказал р а й н Как давно? Год назад. Глухо ответила я. Когда умерла Мачеха. Кортни пришлось вернуться из Даркфилла на похороны, и ким начала играть с нами. Это она убила папу. Кортни уехала в Даркфилл. Я усмехнулась, подняв на р а й н а глаза. Не издевался? Надо же. Ему действительно было интересно, как мы жили. Да.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 Райен протянул руку, чтобы вытереть с моего лица слезы, которые сама я не заметила. Тихо. Я понял. Много пропустил. Я не знал, что к е м и вообще. И п р о с т ы л а он не знает. И про л а в р е с к а Кажется, р а й а н вообще ничего не знает, в том числе и обо мне. Только это не мешает ему бить как можно больнее. Расскажешь мне, попросил он, о том, что вообще происходило, пока меня не было. Рассказать? Мысленно я усмехнулась. Знал бы Райн, что именно я от него скрываю. Что ж, может, если он будет думать, что я с ним откровенно, не будет проще скрыть дочь. Я все еще не теряю надежды вырваться и вернуться домой. Схожу за завтраком. Кивнула я. Потом поговорим. Ляг, пожалуйста, иначе п о т р е в о ж и ш ь р а н у Райн послушно направился к постели. И уже приоткрыв дверь, я услышала голос.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 Только разлука к о р т н е обратилась возобновлением с т р а с т и и свадьба моя. Моя чуть не кончилась убийством, а может, еще и кончится, если Райн не прекратит надо мной издеваться. Я распахнула дверь, чтобы выскочить в коридор, и д в а сдержав радостный возглас. Герберт меня нашел, приехал за мной. Конец заточения у х е ф н е р о в и снова стану свободной и придумаю, как забрать Стелу. Райн подошел со спины едва слышно. Обхватил меня за талию, а с в о б о д н о й рукой зажал рот. Неосторожно навалился на дверь, закрывая. Поначалу я опешила и испугалась, а потом поняла, что м э н ф р д внизу придумает, что соврать, а Рейнз д е с ь не допустит, чтобы я выдала свое присутствие. Паника, злость и обида накрыли одновременно. Я бркалась, как дикая кошка, вырывалась, нарая его ударить, но он с легкостью пресекал все мои попытки в ы с в о б о д и т ь с я Райн, к а з а л а с ь совсем не беспокоил а рана. Слезы бессилия и обиды хлынули из глаз. Я сопротивлялась с каждой с е к у н д й все слабее и слабее. И обида была не на н е с о с т о я в ш у ю с я встречу с Гербертом, и не на ускользнувшую свободу, а на то, что именно Райн держит меня, именно он не дает вырваться из этого дома. Да, мне казалось, что он добреется. Он дал мне кровать, когда я спала на полу. Просил помощи, когда умирал, а потом в ы к о р а б к а в ш и с ь вновь напомнил, что парень, обещавший меня спасти, всего лишь фантазия юности. Кайли, шепнул он мне, пожалуйста, ты нам нужна. Я снова дернулась, попав ему по голени. Райн зашипел, но остальная хватка стала только сильнее. Кайли, не бойся меня, прекрати бркаться, ы ты нужна нам, но ну, пожалуйста, я не могу тебя отпустить.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 п р о с н у л а с ь там же, когда почти стемнело и красные отблески заката играли с хрустальными подвесками на люстры. Обнаружила себя в теплых о б ъ я т и я х Райна и испытала приступ стыда за собственную слабость. И снова привет, шепнул Райан. Тебе легче? Смолчаливой холодностью я поднялась с его колен, чтобы отряхнуть платье и пригладить растрепавшиеся волосы. Не злись на меня, Кайла, и не проклинай.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 активно жестикулируя и посмеиваясь. И в миг, когда Мэнфорд отвлекся на указание дворецкому, Герберт поднял голову. Он смотрел прямо на меня каким-то непостижимым образом, безошибочно нашел мой взгляд и подмигнул. Весело, как мог только он, с обещанием вернуться. Я действительно думала, что в Кардерахолле после свадьбы сестры для меня не осталось места. Но что, если это не так? Я улыбнулась. И Герберт эту улыбку заметил, а затем снова повернулся к Менфорду, сделав вид, что лишь окинул восхищенным взглядом дом. В этот момент никого роднее у меня не было. з л и ш ь с я Констатировал Райн. Нет. п о ж а л й я плечами. Не злюсь. А глаза злые. Кайли, не злись. Я не злюсь, Райн.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 Значит, вы или считаете меня бесчувственной тварью, от которой можно добиться помощи лишь безобразным шантажом, либо лжете и дело вовсе не в помощи бедному больному ребенку. И я не обязана быть приветливой, а в данный момент я еще их о ч у есть. Я намереваюсь принести ужин, раз не сложилось завтраком и обедом. Но за с в о е й п о р ц и е й иди сам. Я смотрю, ты почти поправился. Можешь н е благодарить.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 Лучше всего получалось подсмотреть и промолчать, что подсмотрела, чтобы потом вовремя вытащить козыри из рукава. Чем меньше людей знает о моей осведомленности, тем проще мне жить. И, кстати, тоже. Поэтому, проходя мимо открытой двери кабинета Мэнфорда, я не сдержалась и заглянула внутрь. Лампы не горели, свечи еще дымили, словно хозяин совсем недавно вышел.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 Я еще верил, что у меня есть шанс. Не упрекай меня в недостаточной верности идеи. Я уничтожил все, что мне было дорого ради нашего общего блага: жену, семью, могущество рода Кардера. Как и ж и з е л ь для тебя! Кимберли была моим последним шансом, но, кажется, я ошибся. Как иронично, что из всех моих детей именно она, случайный ребенок, с л у ч а й н о й шлюхи.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 Я будто снова стала ребенком, тайком от отца, прокравшимся в кабинет, чтобы почитать запретные письма. Кто такой этот Рейган? Интересно, никогда не слышала от отца это имя. Судя по написанному, близкий друг. Каким-то образом письмо оказалось у м Энфорда, и теперь он жаждал найти записи, предназначенные Ким. Ким. Пробормотала я еще раз, перечитывая строки о сестре. Что он с тобой сделал?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 А сказки о призраках в старых поместях ь всего лишь сказки. Сказки не могут пугать, но почему тогда дрожат руки? В детстве у нас с сестрами была своеобразная игра. Надо было зайти в темную комнату и стоять, пока не станет нестерпимо страшно. Но будучи старшей, даже одолеваемая диким у ж а с о м я выходила из комнаты спокойно, доказывая х е й в а н и Кортни. Что ни чуть не боюсь скрывающихся в о т ь м е чудовищ. Сейчас рядом не было ни сестры, ни подруги. Я медленно продвигалась вперед, з а т а и в дыхание. Ждала, что снова что-то увижу и увидела. Если бы какой-нибудь эксцентричный художник вздумал перенести на холст движение, оно бы выглядело так: на фоне темных стен мелькнула белая ткань, прозрачная, п р и з р а ч н а я Мелькнула и исчезла, растворилась в мрачной атмосфере поместья, и д в и н у л а с ь вперед, а с середины коридора сорвалась на бег. Но за углом оказался лишь коридор с узкой деревянной лестницей, ведущей в темноту. Глаза долго привыкали к этому абсолютному мраку, но я, виду моей интуиции, двинулась вперед. Лестница кончалась чуть при открытой дверью, из нее лился слабый лунный свет.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 о с т р о заточенными ногтями, п о л а к и р о в а н н о м ушпону, оставив едва заметные царапины, и пропала. Тишину взорвал женский и с т е р и ч н ы й смех, а потом дверь с грохотом захлопнулась. С меня спала ц е п е н е н и е Я подергала ручку, но дверь оказалась надежно заперта. Что это было? Призрак? Призраков не существует, а еще они не оставляют на дверях царапины. Так что скрывает Мэнфорд в своем поместье? Или кого? Я коснулась борозд, оставленных когтями неизвестного призрака. о с я з а е м ы е вполне ощутимые, хотя не слишком глубокие. Нет, в призраков я не верила, а вот в иллюзии я уже видела одну у библиотеки. Именно странная призрачная процессия заставила меня спрятаться внутри, где я встретила Райна. н е уже ли снова? Кайла. От неожиданности я подскочила и вскрикнула. р а й н крепко схватил меня за локоть и настойчиво потащил прочь. т Я собиралась сходить за едой. Что ты тут делаешь? С легкой злостью в голосе спросил он. Я видела кого-то у этой двери. Что там? Чердак. Последовал краткий ответ. А почему заперт? Потому что дом старый, пол прогнил. А прислуга любит копаться в старых сундуках. Нам не нужны несчастные случаи. Я тебе не верю. Если там всего лишь черда, к то покажи. А то п р е двери покажи. Я не буду заходить внутрь, только посмотрю. Или это все таки очередная ложь, как и то, что вы отпустите меня, если я помогу, и что не причините вреда с т е л л и Райан раздраженно выдохнул. Хорошо. Я т е б е покажу. Но не отходи от меня ни на шаг.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 Пока и не вспомнила по чьей милости, не смогла дать о себе знать Герберту. Я з а т а и л а дыхание, когда ключ со скрипом вошел в скважину и дверь открылась. Это действительно был чердак, заваленный разнообразным хламом, старыми коврами, картинами, свертками. Большая часть пространства была з а с т а в л е н а сундуками. Райан потрогал ногой полы, доски жалобно заскрипели. Нет, решил он.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 Иначе утром я проснусь совершенно невыносимым. Как будто обычно ты просыпаешься другим, пробурчал я. Но все же с п у с т и л а с ь следом за Раином на кухню. Он притворил двери, чтобы не потревожить отца и прислугу, и с удивительной резвостью для раненого и недавно умиравшего больного принялся сооружать огромные бутерброды. В другое время я бы все непременно в о з м у т и л а с ь таким наплевательским отношением к фигуре и здоровью. Но сейчас появилась возможность разговорить Райна, и я не собиралась упускать такой шанс. И еще страшно хотелось есть. Расскажи мне кое-что. Когда первый голод был у т а л ё н попросила я. Почему ты притворялся простым парнем, желающим работать на отца? Ты мне не поверишь. х м ы к н у л Райн. Я попробую. Но я был не слишком п р и л е ж н ы м сыном. Сбегал с занятий. Перечил отцу. Попадал к стражникам за мелкое хулиганство. Папа лишил меня денег и велел идти работать. Раз н о р а б о ч и м я не хотел, мозги были. Пошел к твоему отцу и обокрал его. Ну, я уже сказал, закон не мой конек. Поэтому ты работаешь детективом. Алгал. Почему? Почему не сказать, что это было заданием Менфорда? Почему не рассказать, что искал дневники Конрада уже тогда? Несколько недель назад вдруг вспомнила я заметку, так напугавшую нас Состелой. л Ты расследовал убийство двух владельцев апартаментов. Мать и дочь сдавали комнаты состоятельным людям неподалеку от Рейвенвуда. Их убили ментальные маги, а детективом значился э Р. Дж. х е ф н е р Райан кивнул. Да, я помню. Ужасно жестокое убийство. Мы никого не нашли. Убить м е н т а л и с т о в очень сложно поймать. Почему ты об этом спрашиваешь? Потому что убийство абсолютно идентично совершенному в х е й з е н б е л е Когда на семью с т е л ы Беллами напали неизвестные, убили мать и ребенка, отец парализован, с т а л а чудом осталась в живых. Нападения ментальных магов редки. Я не верю, что до Рейвенвуда не дошли новости об этом убийстве. Как и в то, что ты не знала о в е р о н и к е л а в р е с к о которая обладает столь редким и необычным даром. Ты ведь все еще на ней женат. р е й н молчал, наверное, с минуту, рассматривая меня так, словно видел впервые в жизни. Его г у б к о с н у л а с ь улыбка. Ты совершенно очаровательно, когда ревнуешь к Веронике. Она тоже дико ревновала к тебе, даже когда не знала твоего имени.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 Мне не просто передали новости. Я расследовал д е л о Белами и вышел на Веронику. Ты знал, что она менталист? Нет. Она никогда не говорила и не применяла д а р в моем присутствии. Однако мне удалось выяснить, что Вероника состояла в Дора Заката, ордене менталлистов. Ордены запрещены. Пробормотала я, переваривая новую информацию. Да. Но менталисты поставили себя вне закона. Прямых доказательств ее причастности я не нашел, но ее командировка очень удачно с о в п а л а с убийством. Тогда я решил последить за ней. Под предлогом возрождения отношений и было с т р а с т и я приехал в Даркфил и пытался осторожно выяснить, не причастна ли Дора Зака такому б и й с т в м а вместо этого увидел тебя и рассказал отцу. Да. Он давно искал з а п и с и Конрада Кардера. Я уговаривал его обратиться к к Ортни, он о был уверен, что она откажет. И что если твой отец и спрятал записи, то скорее доверил их старшей дочери. Я криво усмехнулась. Как наивно. Но зачем Дора Заката убили семью Стеллы? Не знаю. Я не нашел очевидных мотивов. Но ты можешь быть уверена, что девочка в безопасности. н и к о д о не ее не доберется. А когда я окончательно поправлюсь, то разберусь с д о р а Заката раз и навсегда. Она сильная. Мы встретились в гостинице. нас спас только револьвер. к а й л а Вероника, моя проблема. Тебе не нужно больше думать о ней. Постарайся помочь отцу найти записи Конрада, а я обеспечу вашу с девочкой безопасность. Ты так и не расскажешь, что за ритуал Менфорт хочет найти.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 За которой охотится его же бывшая жена. Помни, какую боль он мне причинил. Уже поздно. Тебе надо отдохнуть. Мне тоже. п р о с т у п и в ш е е на миг разочарование скрыла привычная насмешливая маска. Райан откинулся на спинку, наблюдая, как я мою чашки, и мелькнула шельная мысль: А может, я и не задела о рану вовсе. И он притворялся, чтобы получить поцелуй. Это было вполне духе Райана, но я выбросила эту мысль из головы, потому что тогда снова стала бы ему верить, а он уже доказал, что делать это ни в коем случае нельзя.